Глава двадцать шестая Прибыв в Санкт-Петербург без пяти восемь утра в среду, 10 мая, а по русскому летоисчислению 26 апреля, Эшер нанял кэп и отправился на Крестовский остров. Из Вильна, с вокзала, он, тщетно надеясь на чудо, на то, что жена, уже неделю не получавшая от него известий, не затеяла собственного расследования, телеграфировал Лидии. И Сидра мог остановить ее, а мог и помочь ей, если нигде не задерживаясь отправился в Петербург. Однако о нем Эшер тоже ничего не знал. Изба князя Разумовского оказалась запертой, дверь на замке, на окнах глухие ставни, и даже слуг поблизости не видать. «Проклятье, проклятье!» «Джейми!» Увидев Фэшера, переступившего порог французских дверей кабинета, князь так и взвился из-за стола. «Господи, милостивый, куда же вы пропали? Мадам Лидия! Где она? Ищем по всему Петербургу уже четверо суток!» В изба успели прибраться, осколки оконных стекол чисто вымели, а окна застеклили заново. По словам Зуданевского, на стене чулана для посуды в подвале нашли несколько пятнышек крови, сообщил князь. Эшер задумчиво осмотрел пару импровизированных пик, оставленных полицейскими на длинном столе в гостиной, черенок от метлы и кочергу с наспех примотанными к ним нитью серебряными ножами и вилками. Еще там обнаружился мужской пиджак светло серой шерсти небольшого размера, пошитый одним из портных с Джермин Стрит и Сидра. Джермин Стрит — лондонская улица, где расположены лучшие магазины мужской одежды и ателье портных, шьющих для джентльменов. Стяжка бьющимся в груди сердцем Эшер обвел взглядом полутемную комнату. Обрывки смятых гирлянд из чеснока и стеблей шиповника полицейские тоже сложили на стол. Интересно, что подумал о них Зуданевский? На полицейский дознаватель, казалось, не снимавший очков даже на ночь, произвел впечатление образцового столичного чиновника. Но кто их разберет, этих русских?» Вдобавок на весь Петербург не сыскать ни единого русского, не имеющего деревенской родни. Несмотря на убожество доходных домов, на дым и копоть фабричных трущоб, больше двух трети столичных жителей — вчерашние крестьяне, прямиком от сахи, от пшеничных полей и березовых рощ. Любой из них сразу поймет, что все это значит. Четверо суток. Должно быть, из Берлина он отправился прямо сюда. Изнервничавшийся, уставший, Эшер словно оцепенел. Тревога сменилась ледяным спокойствием и безупречной ясностью мыслей. Петербургские вампиры явились к ней, вероятно, сразу же после того, как граф Голенищев отбыл из города. Зачем? Откуда им стало известно, кто Лидия такова и где ее искать? Или они приходили по душу Сидра? Казалось, все вокруг отодвинулось далеко-далеко. «Казалось, Эшер ищет не Лидию, а кого-то другого, и сам он, не он, а кто-то другой. Ни одного тела», — проговорил он. «А следов огня в доме или рядом с домом не обнаружено?» Густые брови князя сдвинулись к переносице, но от расспросов он, давно привыкший иметь дело с секретами, воздержался. «Огня? Нет». Рина, кухарка мадам Лидии, сказала, что в тот вечер к ней приходила девушка, довольно юная, темноволосые, одетая на манер кружевницы или шляпницы. После ее прихода мадам Эшер тут же отослала прислугу в дом. А затем... Йов говорит, что проснулись они только на следующий день, там, где уснули все разом и совершенно одетые, будто в замке спящей красавицы. С работниками в конюшнях картина та же. Должно быть, кто-то пробрался в людскую и подмешал в чай для слуг снотворного. Обогнув стол, Эшер потрогал три крохотные кучки серебра среди обрывков гирлянд. Цепочки с запястья Лидии. А там, с другого края, будто снятая позже либо кем-то другим цепочка, защищавшая горло. Рядом с цепочками, словно убитый комар-долгонушка из серебра и стекла, лежали ее очки. Лидия. Серебряные цепочки с нее снял кто-то, причем не вампир. Очевидно, Тексель или Тайс. Все это время князь не сводил Сешера Васильковых глаз — Наблюдал за ним, и не просто в тревоге, но испытующе, подобно Зуданевскому, чувствуя кроющуюся за его молчанием осведомленность. «О чем же вам, друг мой, рассказало это оружие, эти цепочки и эти травы? Что проглядели мы?» «Пошлю-ка я за Зуданевским. Он должен быть в канцелярии. Не спешите!» Возразил Эшер и сделал глубокий вдох. В голове окончательно прояснилось. «Вначале мне нужно проверить еще кое-что». «Что?», что Едва ли не выкрикнул князь, схватив его за плечо. «Боже правый! Если вам что-то известно, я подниму на ноги половину охранного!» чтобы запаниковать и обрубить концы тому, кто мне нужен, хватит одной секунды». пояснил Эшер, освободившись от его хватки. Собрав со стола цепочки с очками, он сунул их в карман. Гер полковник в отъезде», — сказал ему дворецкий на невысоком крыльце подздамского особняка фон Брюльсбуттеля. «С сегодняшнего утра получил телеграмму, прочтя ее, крайне расстроился, собрал кое-какие вещи и отбыл первым же поездом в Санкт-Петербург». Таким образом, фору германца, считанные часы. «Вернусь нынче же после обеда», — заверил Эшер князя, когда оба вышли на веранду и заперли за собой дверь. «Да, прошу вас, свяжитесь с Зуданевским. Пусть держит людей на готове, но без моего прямого приказа ничего не предпринимает». Разумовский саркастически усмехнулся. «То есть, без вашего прямого приказа? Смущенно моргнув, поправился Эшер. «Именно, поскольку служащим охранного отделения не слишком-то подобает исполнять приказы мистера Джола Пламера из Чикаго. Вам что-либо нужно? Вид у вас, будто на вокзале ночь провели. В поезде». Шагая за князем по тропинке, ведущей к дому, Эшер поскреб подбородок с заросшей щетиной и до сих пор зудящей от гримировального лака. С бородкой на берлинский манер он распрощался, въехав в пределы России. И личность мистера Пламера, полагаю, себя и жила. В Германии его разыскивают за убийство и шпионаж. Вы уж объясните Зуданевскому, теперь я Жан-Пьер Филаре из Страсбурга. Думаю, его это не смутит. Давно ли вы в последний раз ели? Такое чувство будто в 1907 -м. «Мне понадобится пистолет, желательно самозарядный, и подкрепиться бы чем-нибудь. Неважно, что на кухне отыщется». Миновав французские двери, Эшер остановился у письменного стола и бросил взгляд на газету, лежащую в уголке роскошной мозаичной столешницы из черного дерева. «Зверское убийство доктора из клиники для бедняков!» значилось крупными буквами над скверно отпечатанным фотопортретом доктора Бенедикта Тайса. «Знаете, пистолета будет довольно», — решил он. «Бог с ней, с едой. Я постараюсь вернуться как можно скорее». Городской особняк Петранилы Эренберг на Садовой во многом напоминал дом леди Ирен Итон, находившийся неподалеку, всего в нескольких улицах, а еще больше походил на эренфельскую резиденцию Ла Эренберг. Роскошный, дорогой, он замыкал короткую шеренгу столь же роскошных и дорогих особняков без конюшен на заднем дворе. Резиденции для тех, кто не держит собственных выездов, либо, бывая в Петербурге наездами, не желает попусту тратиться на содержание лошадей и штата постоянной прислуги, временных пристанищ московских промышленников с деловыми связями в столице или пассий придворных и армейских чинов. Небольшие калитки выходили в тихий переулок на задах особняков. Замок на номере 12 оказался неожиданно не для задней калитки дорогостоящим, но Эшер без труда перелез через забор. Узенький дворик, такой же как у леди Итан, содержали в порядке ровно настолько, чтобы не создавать впечатление неухоженности. Дорогая, несколько тяжеловесная обстановка верхних и нижних комнат выглядела гораздо эффектнее. Стены украшали многочисленные гравюры, зачастую те же, что и в кёльнском особняке. Однако всё это явно предназначалось лишь для того, чтобы засвидетельствовать факт. Хозяйка, подобно другим обыкновенным людям, живёт в доме и спит на кровати. Дверь склепа отыскалась в неглубоком подвале за штабелем ящиков, и отодвинуть их в сторону удалось не без труда. Внизу царила обычная для петербургских подвалов сырость и слабая, но явственная вон нечистот. Гроб на козлах оказался пустым. Стоило Эшеру упруго спрыгнуть с задней калитки дома номер 12, и как ни в чем не бывало двинуться вдоль переулка назад, навстречу ему из-за угла выступил человек. «Прошу вас, Майнгер, десять тысяч извинений». Заговорил он и протянул к Эшеру руку. На агента охранки или Санкт-Петербургской полиции незнакомец не походил, и посему Эшер остановился. Незнакомец направился к нему. Походка к кавалеристах, хотя возраст значительно за пятьдесят. Кавалерийские баки серебрятся обильной сединой, ростом высок, худощав, довольно сутул. Мешковатый, однако, дорогой костюм точно так же, как костюм Эшера, измят в дороге, испачкан консажей из паровозной трубы. «Умоляю, простите!» — с церемонным поклоном продолжал германский джентльмен. «Я вовсе не из полиции. Вы спрыгнули в переулок вон с той калитки, а я разыскиваю даму, живущую в том самом доме, так как опасаюсь, что она в какой-то серьезной беде». Нет, я ни не скромных вопросов не задаю, но прошу, скажите, как джентльмен, в дом вы входили? Разумеется, нет. Кто я по вашему взломщик? Едва не отрезал Эшер, однако мольба в серых глазах незнакомца остановила его. Кого же именно вы разыскиваете, майнгер? – спросил он. Мадам Эренберг, без промедления ответил германец. «Мою близкую... дорогую подругу!» В воскресенье я получил телеграмму, изрядно меня ужаснувшую, но в полицию идти не хотел бы. О русской полиции рассказывают столько пугающего. Однако вчера вечером, прибыв в Петербург, я узнал, что врач, лечивший мадам от нервного заболевания, тот самый, к кому мне следовало обратиться в первую очередь, убит, а ее дом обнаружил запертым. «Очевидно», — мягко перебил его Эшер, — «я имею честь разговаривать с полковником Зергиусом фон Брюльсбуттелем». «Именно так», — изумленно подняв брови, подтвердил фон Брюльсбуттель. «Теперь он вампир?» — прошептала Лидия, едва в легкие, разгоняя туман в голове, вновь заструился воздух, сладкий, как тысяча поцелуев. Открыть глаза по-прежнему не хватало сил, Но это было не столь уж важно. В комнате, где Лидия пришла в чувство, царил непроглядный мрак, а еще она знала — Симон здесь, рядом. Безупречно гладкие, словно у ангела из предыдущего сна, когти легонько коснулись ее щеки. Так и есть, госпожа. Простите. Пальцы Лидии сомкнулись на его пальцах, тонких, сильных, таких знакомых, только от чего-то теплее обычного», — подумалась ей. «Должно быть ее собственные руки холодны, будь то лед, но тогда чего ей сейчас в полусне так тепло? Простите меня. Выходит, он победил. Теперь он отправится к кайзеру и... Не беспокойтесь о сём, госпожа. Лучше бы вы бросили меня, оставили умирать. Не беспокойтесь о сём». умереть от руки подобного типа, да к тому же еретика. Я не позволил бы вам ни за что. Голова ее снова, как в подвальном чуланчике, покоилась на его бедре. Почувствовав под щекой грубую ветхую ткань, Лидия вспомнила. Что? Сон? Сон о том, как ее несут в одну из подземных комнаток в тесную монастырскую келью. Снаружи Сквозь оконцев двери сочился неяркий свет лампы. Открыв или подумав, будто открыло глаза, она смогла разглядеть, что Исидра одет в черную монашескую рясу, раздобытую где-то в катакомбах, истлевшую до дыр, сплошь в паутине, в пыли, а его рубашка и брюки, аккуратно свернутые, лежат на полу возле двери в келью. «Отчего там?» — подумала Лидия. Хватит ли ей сил на детях? Об этом оставалось только гадать. Однако, вспомнив о Текселе, она твердо сказала себе, «Силы найдутся! Найдутся во что бы то ни стало!» Эти воспоминания повлекли за собой другие. «Она мертва», — прошептала Лидия. «Ирен! Лидия Итан! Мне так жаль, Симон!» Он сказал, насколько я поняла с его слов, Петронила убила ее!» И Сидра молча отвел взгляд в сторону. «Мне так жаль», — повторила она. «Все, как я и полагал. Пустяки! Вздор!» «Но ведь вы вон куда ради нее заехали! Нет, это вовсе не пустяк!» Джейми рассказал ей о пальцах леди Ирен, найденных в жестяной коробке из-под конфет, и добавил, что Симон был к ней неравнодушен. Хотя откуда об этом знает, не объяснил. А сама Лидия прекрасно понимала, и Сидоров подобной слабости не признался бы ни за что. «В конечном счете, пустяк!» «Тексель хотел, чтобы Лидия Ирэн обратила его в вампира», — негромко пробормотала Лидия. «Только не смог придумать, как принудить ее к этому без риска для самого себя», «Думаю, потому Петра Нила и убила ее, пока он не нашел способа. Вы ведь поэтому говорили, что дружба живого с мертвым невозможна, да? Потому что кто-нибудь мог воспользоваться мной». «Как поступил я сам?» С едва уловимой насмешкой в голосе напомнил Сидра, дабы подчинить Джеймса своей воле. «Нет, госпожа...» Уж лучше пусть мертвые умрут окончательно, а жизнь оставят живым. В любом случае, сговорившись хоть с Ирен, хоть с Петранилой, он совершил бы несусветную глупость. Чтоб стать вампиром, птенцу нужна отнюдь не только кровь, в чем Джеймс и смог убедиться на примере тех двух злополучных дев, не разбиравшихся в собственном состоянии хотя бы настолько, чтобы вовремя укрыться от солнца. А вы — на примере малышки Жени. Если он полагает, что Петранила посвятит его во все материи, во все тонкости нашего бытия, о коих ему явно ничего не известно, то жестоко, жестоко ошибается. Очевидно, он думает... будто знает о нас все, поскольку наблюдал за экспериментами Тайса. Между тем, ни с одним из нас, кроме Петронилы, этот тип хоть сколько-нибудь продолжительных бесед не имел. А мы, знаете ли, существа вероломные. «А те другие, петербургские вампиры, они ведь уже разъехались?» вспомнив белесые мутные лица парившие во тьме за разбитыми окнами изба и жуткую подавляющую волю силу обрушившуюся на нее как только она захлопнула и заперла двери Лидия содрогнулась да думаю да из-за этого петранила и выбрала санкт-петербург джейми говорила она творит птенцов только весной когда солнце светит почти круглые сутки и скрываться им некуда Ладони Лидии снова бессильно сомкнулись на пальцах и Сидра. Нет, даже отполированное временем золото его перстня не казалось холодным. «Он не убьет меня?» «Нет, если надеяться и дальше шантажировать меня, угрожая вам». Лидия крепче стиснула его руку. «А то, то, что он ввел мне, ребенку не повредит?» Мысль о возможной утрате еще одного ребенка опалила ее словно огнем. Пережить это снова? Нет. Уж лучше умереть самой. Я... Понимаете, я ношу ребенка. Ребенка Джейми. А вы можете слышать биение сердца, можете чувствовать чужие сны. — Могу. — пробормотал Исидра. — И уверяю... «Ребенок ваш жив и здоров!» «А не могли бы вы...» Разбуженная грохотом выстрела, Лидия ахнула, вскинула голову и обнаружила, что лежит в келье на койке, а рядом нет ни души. За оконцем в двери мельтешили тени. Кое-как поднявшись с койки, Лидия двинулась к порогу, и тут же в коридоре снаружи прогремел еще выстрел. Спустя еще миг... Дверь распахнулась, и в дверном проеме, на фоне тусклого света газового рожка, возник темный силуэт. Тексель. Споткнувшись, Лидия рухнула на колени. С наружной стороны, чуть ниже оконца, дверь украшала темная клякса, пятно свежей крови, стекающей струйками к полу. Шагнув в келью, Тексель схватил Лидию за плечо и рывком поднял на ноги. «Он был здесь!» В испуге подняв на него взгляд, Лидия кое-как сумела собраться с мыслями, чтоб спросить «Кто?» Хотя о ком речь, поняла сразу же. Решетка на дверном оконце была выкована из серебра. Ручка двери тоже. Значит, и Сидра мог, разве что, прижавшись к окованным железом доскам, проникнуть в ее сновидение и... С ужасающей силой стиснув плечо Лидии, Тексель встряхнул ее и отшвырнул на пол. Казалось, его глаза, всего-навсего отражающие цветы газового рожка за порогом, светятся в полутьме кельи сами собой. Пальцы его оказались тверды, как гранит, и в той же мере холодны, а взгляд словно пронизывал тонкую ткань сорочки насквозь. Однако теперь во взгляде немца не чувствовалось прежней омерзительной похоти. С угасанием жизни в теле Все плотские желания сошли на нет. Теперь его влекла ее кровь. «Позови его!» — велел он. Лидия словно в оцепенении покачала головой, и Тексель снова рывком поднял ее с пола, ткнул дулом пистолета ей в спину. «Зови! Пули серебряные, но дыру в живом теле проделают не хуже, чем в мертвом!» С этим он поволок ее к двери. Коридор за порогом оказался узким, с низкими сводами, залитые лужами воды, из-под проникающей во все петербургские подвалы без исключения. Навстречу пахнуло рекой, гнилью и нечистотами. Невдалеке на полу медленно растворялись в воде кровавые кляксы, цепочкой тянувшиеся в темноту. «Если пули серебряные, он, скорее всего, без сознания», с трудом проговорила Лидия. Так действует на них серебро». Звериный блеск глаз, поворот головы — все это свидетельствовало, что ему неизвестно, правду она говорит или нет. Значит, Симон не ошибся. Петронила единственная из вампиров, с кем он разговаривал об их особенностях, и, вероятно, не услышал от нее ни слова правды. «Мы знаете ли, существа вероломные. А идти следом за Симоном в темноту ему страшно». Поразмыслив, Тексель втолкнул ее назад в келью и захлопнул дверь. Услышав скрежет ключа в замке, надо полагать, тоже серебряным, Лидия вспомнила о сыворотке, изготовленной доктором Тайсом и, очевидно, принятой Текселем в недавнее время. Что бы Симон ни говорил, вампира Кайзер заполучил. Джейми. Потянувшись мыслями к мужу, она без сил опустилась на оцеревший пол. «Джейми, будь осторожен!»